Слов. Славин. Коллега Славина в Люксбурге был молод, лет 35. Звали его Игорем Васильчем. Фамилию свою он произносил округло, как-то по кондитерски. Дулов. Вообще-то пока ещё никто не обращался ко мне за помощью. Пивуч рассказывал Дулов, изредка поглядывая на острую макушку Славина. Они шли по берегу Отиана. Солнце было раскалённо-белым, жгло нещадно, слепило. Один раз жена коменданта пришла, ей показалось, что за ней следят. Креститься надо, когда кажется. Мы проверили тем не менее, но ну, это понятно. Далис за ней, надеюсь, не следил? Дулов переспросил, нахмурившись. Далис? Ну да, Ален Далис. Дулов понял, рассмеялся. Он смеялся заливисто, чуть откидывая голову на лево, словно щегол перед песней. И глаза у него были щегольи, маленькие, пронзительно чёрные, чуть на выкоте. По поводу Парамонова всё вскрылось уже после его отъезда домой, продолжал Дулов. Пришла повестка в суд, а его уж и след простыл. В суде были? Да. Тет футболили в местную автоинспекцию. А там молчат, ничего не знаем, никого не помним. Сам Парамонов ничего об этом не сказал, никому ни слова, чем он занимался. Механик гаража, прекрасный надсказать механик. Поставил на Волгу из этого карбюратор Фиата. Теперь летает как спутник, шёпотом даёт 150 км. Как? удивился Славин. Почему шёпотом? Тихо, без натуги. А что, хорошее определение шёпотом. согласился Славин. Очень точно передаёт лёгкий и ненатужный набор скорости. Так, это понятно. А по поводу здешних разведчиков ЦРУ вам что-нибудь известно? Никому из наших не подкрадываются? — Есть тут один занятный персонаж. Джон Глэб, коммерсант, так сказать. С ним довольно часто видится Зотов. — Кто? — Андрей Андреевич Зотов, инженер Корабел. Я же говорил вам. Я его предупреждал, что Глэб, возможно, связан со службами. Но он только посмеялся. Ваша работа такая, в каждом видеть цейрушника. — Правильно посмеялся. — А как человек? Претензий у вас к нему нет? — Нет. — Нет. робит с плеча, бронится, но убеждён честен. Бронится по поводу чего? По поводу того, что мы все броним с разной только мерой громкости. И разгильдяйство наше, и перестраховку, и леность, и раздутые штаты, и бюрократию. Правдолюбец, вспомнив Дмитрия Степанова, усмехнулся Славин. Вы вкладываете в это слово негативный смысл? А можно? удивился Славин. Кстати, кто следит за своевременностью поставок в нагоню? Зотов. Здесь в Люйсбурге наши суда следующие в Нагонию. Запасаются на весь рейс. Там же ничего нет. Порты практически демонтированы колонизаторами. Он давно здесь? Третий год. Последние 7 месяцев один живёт. Жена улетела в Москву. Недавно сам летал в Москву. Она что, здесьный климат не выдержала? Нет, не в этом дело. Что-то у них сломалось сердце. Говорят, у неё был роман с Дубовым. Это, кстати, приятель Зотова, тоже экономист, кандидат наук. Как бы установить, с каким рейсом Зотов вернулся? Проще простого. Два рейса в неделю, пятница и вторник. А почему не вторник и пятница? — поинтересовался Славин. Он любил тесты, это помогало ему понять реакцию собеседника. Иному толкуешь битый час, а он как дерево, а на другого стоит только посмотреть и по глазам видно, понял. «Потому что пятница — более верная точка отсчета», — ответил Дулов. За нею идут дни отдыха. Теннисные корты, кстати, у вас есть? В Хилтоне. А где же там? Я что-то и не заметил. В подвале. Там кондиционер, прекрасное покрытие. Играете? Болею. За кого? Сейчас за польского консула, а раньше болел за жену Зотова. Она играла в мастерские. Скажите, а Зотов давно встречается с Глэбом? Давно. Давно. Они познакомились месяца через 3 после того, как Зотов приехал. Ну да, видимо, год-два с половиной не меньше. Глеб не пропускает ни одного нашего приёма. Его у нас многие знают. Зотов говорит по-английски и по испански, и по португальски, образованный мужик. Он вам нравится? полуутверждающе заметил Славин. Дулов понимая, что вопрос о Зотове поднять непросто, тем не менее откинул пощеголи голову. уставился на Славина глазами бусинками и ответил Да, он мне нравится. Хорошо, что вы не сказали, у нас к нему нет претензий, молочага. Зотов пьющий? Нет, но он умеет пить, то есть пьющий, повторил Славин. Нет, он умеет пить, упрямо повторил Дулов. Он может много выпить, но никогда не бывает пьяным. Конечно, он не тихушник какой, я сужу только по тому, как он пьёт на приёмах. Любовницу не завёл после того, как жена уехала. Я, думаю, вас неверно о нём информировали, Виталий Селчук. А меня про него только вы информировали, Игорь. Я ничего о нём раньше не знал. Как он проводит досуг? Ездит по стране, собрал интересную библиотеку. Наши книги здесь легко купить? Теперь трудно. Все поняли, что в Москве хорошую книгу не найдёшь, только тут и покупают. У него много книг по искусству, по поздней живописи. Музей, кстати, открыт? Книги по живописи Африки купить можно? В музее нет. Книги о художниках Африки издают в Париже и в Лондоне. Вы не хотите с ним поговорить? Обязательно поговорю. Только не сразу. Ладно. Конечно, вам виднее, Виталий Селович. Теперь вот что, Игорь. Никто из наших не встречал в Хилтоне русских эмигрантов. Может, к ним кто обращался? Ну там, водка, сувениры, пластинки. В Хилтоне всего человек 6 белых работают, Виталий Селч, остальные африканцы. Бармен, я знаю, белый, француз, Жакопо зовут. Шпион Сукин сын всем служит. Невероятного шарма парень. Потом там у них есть белый метр отель, Линден Уилсон. Больше не знаю права. Вы с Глебом на приёмах рассланяетесь? Конечно. Когда у нас предвидится коктейль или приём в субботу? Надо бы проследить за тем, чтобы Глебу отправили приглашение. Хорошо. Вы об этом попросите? Зачем? Я отряхнул с тареной, приехал, ибо на фронте был военкором. Вы уж этим обоймитесь, ладно. И познакомьте меня с Глебом. Но он же знает, кто я. Ну и что, прекрасно. Прекрасно-то прекрасно, но ведь он, думаю, может догадаться о вашей нынешней профессии. Виск в прессе поднимут. Пусть не лезут к нашим людям, дома или здесь, или за границей. Мне тогда незачем будет сюда ездить, жёстко сказал Славин. Они же начинают первыми. Они подкрадываются к тем проблемам, которые входят в прерогативу государственной безопасности. Пусть не лезут к нашим, повторил Славин. Мы тогда будем сидеть в Москве. Так прямо и объяснить? Дулов улыбнулся. А что, зачем темнить? В конспирации тоже следует соблюдать меру. Попробуем. Парамонов, кстати, никогда на приёмах не бывал. Нет, Виталий, всёлчо, он же не дипломат. Случайность исключается, исключается, убеждённо ответил Дулов и вздохнул. Особенно при вашей смете каждая бутылка на счету. Вопросы Славина, правду сказать, Дулову не понравились. Любые вопросы без игры несколько отдают схемой. Ответы Дулова, однако, Славину понравились. Он любил людей, которые умели отстаивать собственную точку зрения, несмотря на то, что тут от интонации много зависит. Лучше бы для него было подстроиться под приезжего, особенно такого звания и уровня. Центр. Что известно о Парамонове? Сообщал ли он кому-либо о факте его задержания полицией? Если сообщал, что именно? Существуют ли в центре данные о русской эмиграции в Луи-сбурге? По моим сведениям, здесь проживает около 40 человек. Славин. Славину. Данные о русской эмиграции весьма незначительны, поскольку в Люйзбурге нет клуба эмигрантов. По неподтверждённым данным, в Люйзбурге живёт некто Хренов Виктор Кузьмич Кириллович, бывший власовец, участвовал в боях за Вроцлав, Бреслау. Точное место проживания неизвестно. Однако по сведениям трёхлетней давности он снимал номер в отеле возле вокзала. Известно также, что одно время в Киле он жил игрой на бильярде. Имел кличку от двух бортов в середину. Поскольку мы не располагаем данными о том, добровольно ли он пошёл к Власову или был принуждён к этому, соблюдайте максимум осторожности, если запланировали встречу. Сведений о его связях с разведслужбами не имеем. Но известно, что в Киле он принимал участие в грабежах. Центр